Глава 15. Та озабоченность, то странное состояние отрешенности от всего, в котором Эндрю находился с тех пор, как отослал свою работу, помешали ему обратить внимание на расстроенное лицо Кристин, когда однажды в майский день он вернулся домой. Он рассеянно поздоровался с ней, пошел наверх умываться, затем вернулся в столовую пить чай но когда он закончил и закурил сигарету, то вдруг заметил это выражение лица Кристин и спросил, потянувшись за вечерней газетой, — Что это ты? В чем дело? Кристин с минуту внимательно рассматривала чайную ложку. — У нас сегодня побывали гости. Вернее, у меня, когда тебя не было дома. — О, кто же? Депутация от комитета, целых пять человек. Среди них Эд Ченкин, сопровождал их Перри, ну, знаешь, священник и какой-то Дэвис. Напряженное молчание. Эндрю затянулся сигаретой и опустил газету, чтобы посмотреть на Кристин. «А что им было нужно?» Только теперь Кристин ответила на его пытливый взгляд — не скрывая больше своего раздражения и тревоги. Она быстро заговорила. «Они пришли часа в четыре. Спросили тебя. Я им сказала, что тебя нет дома. Тогда Перри сказала, что это не имеет значения, что они все равно войдут. Конечно, я совсем растерялась. Я не поняла, хотят они тебя дождаться или нет». Тут Эд Ченкин сказал, что этот дом принадлежит комитету, и они, как представители комитета, имеют право войти и войдут. Она замолчала и торопливо перевела дух. Я не сдвинулась с места. Я разозлилась, огорчилась, но не показала виду и спросила, для чего они хотят войти в дом. Тогда выступил Перри. Он сказал, что и до него, и до комитета дошло, и вообще весь город говорит, что ты... «Делаешь какие-то опыты над животными. Они имели наглость назвать это вивисекцией, и поэтому они пришли осмотреть твою рабочую комнату и привели с собой мистера Дэвиса, члена общества защиты животных». Эндрю не шевелился и не сводил глаз с лица Кристин. «Рассказывай дальше, дорогая», — спокойно сказал он. «Ну, я пыталась их не пустить, но ничего из этого не вышло». Они просто протиснулись мимо меня все семеро в переднюю и оттуда в лабораторию. Когда они увидели морских свинок, Перри завопил. О, бедные бессловесные твари! Отченкин указал на пятно на полу, там, где я уронила бутылку с фуксином, помнишь? И закричал «Посмотрите-ка сюда! Кровь!» Они все перешарили, осмотрели наши прекрасные срезы, микротом, все решительно. Примечание. Микротом инструмент для приготовления тонких срезов для микроскопа. Потом Перри сказал: « Я не оставлю здесь этих бедных животных, чтобы их подвергали мучениям. Я предпочту избавить их разом от страданий. Он схватил мешок принесенный Дэвисом и запихал туда всех свинок. Я пыталась ему объяснить, что никаких мучений, вивисекции, тому подобной ерунды в помине не было. И что, во всяком случае, эти пять морских свинок вовсе не для опытов, что мы их собирались подарить детям болланды и маленькой Агнес Иванс. Но они не хотели меня слушать. Забрали свинок и ушли. Эндрю густо покраснел. Он выпрямился на стуле. Никогда в жизни не слыхивало такой гнусной наглости. Безобразие, что тебе пришлось терпеть это, Крис. Но «Они у меня поплатятся!» С минут он размышлял, потом бросился в переднюю к телефону и сорвал трубку с рычага. «Алло!» — сказал он сердито. Потом голос его слегка изменился, у телефона оказался Оуэн. «Да, это Мэнсон говорит. Послушайте, Оуэн!» «Знаю, знаю, доктор!» — быстро перебил его Оуэн. «Я весь день пытался вас поймать. Слушайте!» «Нет, нет, не перебивайте меня. Не надо терять голову. Заварилось пренеприятное дело, доктор. Но по телефону об этом говорить не будем. Я сейчас иду к вам». Эндрю воротился к Кристин. «Что он хотел сказать, не понимаю», — кипятился он, передавая разговор с Оуэном. «Можно подумать, что мы в чем-нибудь виноваты». Они дожидались прихода Оуэна. Эндрю, шагая из угла в угол, в приливе нетерпения и гнева, Кристин, сидя за шитьем и беспокойно поглядывая на мужа. Пришел Оуэн, но в лице его не было ничего успокоительного. Прежде чем Эндрю успел открыть рот, он спросил. — Скажите, доктор, у вас имеется патент? — Что? Эндрю широко открыл глаза. — Какой патент? Ой, он еще больше нахмурился. «Вам следовало взять патент от Министерства внутренних дел на экспериментальную работу с животными. Вы этого не знали?» «Какой еще к черту патент?» — горячо запротестовал Эндрю. «Я не патолог и не собираюсь им быть. И я не открывал собственной лаборатории. Мне просто нужно было проделать несколько опытов, связанных с моей клинической работой». У нас за все время было не больше какого-нибудь десятка животных. Правда, Крис?» Но Он избегал его взгляда. «Вы должны были взять патент, доктор. В комитете есть люди, которые сильно хотят вам насолить и воспользуются этим». Он торопливо продолжал. «Видите ли, доктор, такой человек, как вы, который делает работу пионера, который настолько Честен, что открыто высказывает свои взгляды. Должен. Одним словом, я считаю нужным вас предупредить, что здесь есть компания, которая спит и видит, как бы всадить вам нож в спину. Ну, ничего, не унывайте, все обойдется. В комитете будет немалая тюрьма придется вам давать объяснения. Ну, впрочем, у вас уже бывали с ними стычки раньше, вы и на этот раз. — Я подам встречную жалобу, — разбушевался Эндрю. — Я заставлю их отвечать за... за незаконное вторжение в мой дом. — Нет, провались они, я подам на них в суд за кражу моих морских свинок. Я потребую, чтобы их во всяком случае вернули. Легкая усмешка пробежала по лицу Оуэна. — Вам их обратно не получить, доктор. Преподобный Перри и Эд Ченкин объявили, что они сочли нужным избавить свинок от страданий. Во имя милосердия они их утопили собственными руками. Воин ушел огорченный, а на следующий день Эндрю получил повестку с предложением не позднее, чем через неделю, явиться в комитет. Тем временем вся эта история получила широкую огласку, сплетня пожаром охватила город выбрала, не слыхивали ничего столь скандального, возбуждающего, отдающего прямо черной магии с того времени, как Тревор Дэй, адвокат, был заподозрен в отравлении своей жены мышьяком. Образовались различные партии, яростно защищавшие каждое свою точку зрения. Эдуал Перри с кафедры Синейской церкви Метал грома и грозил небесной карой на этом и на том свете тем, кто мучает животных и детей. В другом конце города преподобный Дэвид Уолпол, круглолицый священник Государственной Церкви, для которого Перри был то же, что свинья для набожного магометанина, вещала прогрессия в между свободной церковью и наукой. Даже женщины всполошились. Мисс Майфенви Бен Сьюзен, председательница местного отделения Лиги Уэльских женщин, выступила на многолюдном собрании в зале Общества трезвости. Правда, Эндрю когда-то обидел Майфенви, отказавшись открыть заседание ежегодного съезда Лиги. Но независимо от этого выступление Майфенви было продиктовано, несомненно, бескорыстными мотивами. После собраний в последующие вечера... Молодые девицы, члены лиги, обычно приурочивавшие свои уличные выступления только к календарным праздникам, распространяли жуткого вида листовки против вивисекции с изображением наполовину выпотрошенной собаки. В среду вечером Кун Боланд позвонил Эндрю, чтобы рассказать забавную историю. — Как поживаете, Мэнсон, дружище? По-прежнему не гнете шеи, а? Очень хорошо. Вам, пожалуй, будет интересно то, что я вам сейчас расскажу. Сегодня, когда наша Мэри шла домой со службы, одна из этих вертехвосток с флагами остановила ее и сунула ей листовку. Вы знаете, воззвание, которое они распространяют против вас. И что вы думаете... А? Как вы думаете, что сделала наша храбрая Мэри? схватила листок и разорвала на мелкие клочки. Потом — бац! — дала плеуху этой флажнице, сорвала у нее с головы шляпу и говорит. «Ха-ха! Как вы думаете, что она сказала? Вы протестуете против жестокости? Так вот я вам покажу, что такое жестокость!» Такое физическое воздействие применяли и другие, столь же преданные, как Мэри, — Сторонники Эндрю. Весь участок Эндрю крепко стоял за него, но зато вокруг восточной амбулатории сплотился блок тех, кто был против него. В трактирах происходили драки между приверженцами Эндрю и его врагами. Фрэнк Дэвис в четверг вечером пришел в амбулаторию избитый, чтобы сообщить Эндрю, что он расшиб башку двум пациентам Оксбору за то, что они назвали Эндрю кровожадным мясником. После этого доктор Оксбороу проходил мимо Эндрю, подпрыгивающей походкой, устремив глаза куда-то вдаль. Было известно, что он открыто выступает против нежелательного ему коллеги вместе с преподобным Перри. Урхард, вернувшись как-то из масонского клуба, пересказал Эндрю изречение этого жирного христианина, из которых самым глубокомысленным было следующее. Как может врач убивать живых божьих тварей? Урхард говорил мало, но как-то раз, покосившись на напряженное, замкнутое лицо, Эндрю объявил. — Черт побери, в ваши годы я наслаждался такого рода скандалами. Ну а теперь, видно, стар становлюсь. Эндрю невольно подумал, что Урхард неверно судит о нем. Он был далек от того, чтобы наслаждаться скандалами — Он был озабочен, утомлен, раздражен. Он с тревогой спрашивал себя, неужели ему всю жизнь предстоит биться головой о каменную стену. Но душевная подавленность не мешала ему страстно желать своей реабилитации перед всем взбудораженным городом. Наконец прошла эта неделя, и в субботу днем собрался комитет, как было сказано в повестке, для дисциплинарного допроса доктора Мэнсона. В комнате заседаний не было ни одного свободного места, и даже перед домом на площади слонялись группы людей. Эндрю вошел в дом и поднялся по узкой лестнице, чувствуя, что сердце у него сильно бьется. Он говорил себе, что надо быть спокойным и твердым. Но когда он сел на тот самый стул, на котором сидел в качестве кандидата пять лет назад то точно оцепенел, во рту пересохло, нервы были напряжены. Заседание началось не молитвой, как можно было бы ожидать от ханжей, которые подняли кампанию против Эндрю, а пламенной речью Эда Ченкина. «Я сейчас изложу все факты товарищам по комитету», — начал Ченкин, вскочив с места и в громкой, нескладной речи перечислил все обвинения, — выдвинутый против Эндрю. Он говорил, что доктор Мэнсон не имел права заниматься тем, чем занимался. Он работал для себя в служебное время, за которое комитет платил ему, причем делал это, пользуясь комитетским имуществом. Кроме того, он делал вивисекции или нечто в этом роде, и все это без обязательного официального разрешения, что является очень серьезным нарушением закона. Тут поспешно вмешался Оуэн. — Что касается последнего пункта, я должен предупредить комитет вот о чем. Если он донесет, что доктор Мэнсон работал без патента, отвечать за это будет все наше общество в целом. — Что вы хотите сказать, не понимаю, — сказал Ченкин. — Так как он у нас на службе, — пояснил Оуэн то мы по закону несем ответственность за доктора Мэнсона. Среди членов комитета пробежал шепот согласия и раздались крики. «О, он прав! Нечего навлекать на общество неприятности. Это должно остаться между нами». «Ладно, наплевать на этот патент!» — рявкнул Ченкин, все еще не садясь. «И остальных обвинений достаточно, чтобы повесить его!» «Слушайте, слушайте!» — выкрикнул кто-то из задних рядов. — Сколько раз он потихоньку удирал в Кардив на своем мотоцикле тогда летом три года назад? — Он лекарств не дает, — подал голос Лен Ричардс. — Можно прождать битый час перед его кабинетом и уйти с пустой бутылкой. — К порядку, к порядку! — орал Ченкин. Уняв их, он перешел к заключительной части своей речи. Все эти обвинения достаточно серьезны. Они показывают, что доктор Мэнсон никогда не служил добросовестно нашему обществу медицинской помощи. К тому же, я еще могу добавить, что он дает рабочим неправильные свидетельства о болезни. Но не будем уклоняться от главного вопроса. Перед нами врач, который вооружил против себя весь город такими действиями, за которые его, собственно, можно было бы передать в руки полиции, Человек, который превратил наш комитетский дом в бойню. Клянусь богом, товарищ, я видел собственными глазами кровь на полу. Этот человек просто какой-то фантазер и экспериментатор. Я вас спрашиваю, товарищи, согласны ли вы терпеть подобные вещи? Нет, отвечу я за вас. Нет, скажете вы. Я знаю, что все вы со мной согласитесь, когда я заявлю, что мы требуем... «Увольнение доктора Мэнсона!» чинки наглянулся на своих друзей и сел под громкие аплодисменты. «Может быть, вы дадите высказаться доктору Мэнсону?» Негромко сказал Оуэн и повернулся к Эндрю. Наступила тишина. Минуту-другую Эндрю сидел неподвижно. Положение было даже хуже, чем он ожидал. А ты верьте после этого в комитеты, — подумал он с горечью. Неужели это те самые люди, которые одобрительно улыбались ему в тот день, когда его приняли на службу? Эндрю кипел от возмущения. Нет, он не уйдет. Ну Вот и все. Он поднялся с места. Оратор он был плохой и знал это. Но он злился, нервное состояние сменилось все растущим возмущением против невежества, против нестерпимой глупости обвинения, брошенного Ченкиным, против шумного одобрения, которым поддержали его остальные. Он начал. «Никто не сказал здесь ничего о животных, которых утопил Эд Ченкин. Вот это, если угодно, жестокость». Бесполезная жестокость. А то, что делал с ними я, вовсе не жестоко. Для чего вы, шахтеры, берете с собой в шахту белых мышей и канареек? Чтобы на них проверить, имеется ли там рудничный газ. Все вы это знаете. Что же, когда мыши погибают от струи газа, вы это не считаете жестокостью? Нет, не считаете. Вы понимаете, что животные понадобились для того, чтобы спасти жизни людей. Может быть, именно вашу жизнь. Вот это самое делал и я. Делал для вас. Я изучал легочные болезни, которые вы наживаете от угольной пыли в забоях. Все вы знаете, что, поработав в копьях, вы начинаете кашлять, у вас болит грудь. Когда вы свалитесь, вам не дают пособия. За последние три года я почти каждую свободную минуту занимался этим вопросом. Я открыл такие вещи, которые послужат для улучшения условий вашего труда, увеличат заработок и сохранят ваше здоровье лучше, чем бутылка какого-нибудь вонючего лекарства, о котором тут говорил Лен Ричардс. Что же такого, если я для этой цели использовал какой-нибудь десяток морских свинок? Не находите ли вы, что это стоило сделать? Вы мне, может быть, не верите, вы настолько предубеждены, что считаете мои слова ложью. Может быть, вы все еще находите, что я без пользы тратил время, ваше время, как здесь говорили, на какие-то чудачества? Эндрю был так взвинчен, что забыл о своем твердом намерении не впадать в драматический тон. Он полез в нагрудный карман, достал оттуда письмо, полученное в начале недели. «Так вот, вы сейчас увидите, что думают об этом другие люди, люди, имеющие больше права судить о моей работе». Он подошел к Оуэну и протянул ему письмо. Это было извещение от секретаря Совета университета Сент-Эндрю, что за его диссертацию на тему о вдыхании пыли он удостоен степени доктора медицины. Оуэн прочел письмо, напечатанное синими буквами на машинке, и лицо его вдруг просветлело. Потом письмо пошло по рукам. Эндрю надоело наблюдать эффект, произведенный письмом. При всем горячем желании доказать свою правоту, он теперь сожалел, что под влиянием внезапного порыва показал письмо. Если они ему не верили без этого официального подтверждения, значит, они были сильно против него предубеждены. Он чувствовал, что, несмотря на письмо, они готовятся примерно наказать его. Он с облегчением услышал, как Оуэн после нескольких замечаний сказал. «Может быть, вы теперь будете добры нас оставить, доктор?» Ожидая за дверью, пока они голосовали, Эндрю так и кипел от злости. Замечательная идея — контроль медицинского обслуживания рабочих, осуществляемый их представителями. Но этот комитет представителей далек от идеала. Они слишком заражены предрассудками, слишком невежественны, чтобы с успехом проводить эту работу. Оуэн постоянно тащил их на поводу. Но Эндрю был убежден, что на этот раз даже Оуэн при всем желании не сможет его выручить. Однако, когда он снова вошел в комнату, где происходило заседание, то увидел, что секретарь улыбается и потирает руки. Да и другие смотрели на него уже более благосклонно, во всяком случае, невраждебно. Уэн тотчас же поднялся и объявил. «Рад сообщить вам, доктор Мэнсон, и должен сказать я лично, даже просто в восторге от этого, что комитет большинством голосов решил просить вас остаться». Итак, победа! Он таки убедил их. Но после первого минутного удовлетворения это не вызвало у него никакого подъема. Он молчал. Молчали и члены комитета, видимо, ожидая от него выражений радости и благодарности. Но он не в силах был это сделать. Он чувствовал, что ему надоело вся эта безобразная история, комитет, Эберло, медицина, кремнеземная пыль, морские свинки, что он устал от этого всего и от самого себя. Наконец он заговорил. «Благодарю вас, мистер Оуэн. Принимая во внимание все мои труды здесь, я рад, что комитет не желает моего ухода. Но, к сожалению, я не могу больше оставаться в Эбролу. Предупреждаю комитет, что через месяц я ухожу. Он сказал это без всякого волнения, повернулся и вышел из комнаты. Некоторое время стояла гробовая тишина. Первый опомнился Эд Ченкин. «С — С дорога! — крикнул он довольно вяло вслед Мэнсону. Но тут Уэн поразил всех вспышкой гнева, первой за все время его работы в комитете. «Заткни свою дурацкую глотку, Этченкин. Он с пугающей яростью бросил линейку на стол. «Мы лишились лучшего из всех докторов, каких когда-либо имели!»